Глава восемнадцатая Следующий день начинается точно так же, как закончился предыдущий. У меня потеют ладони, и ужасно колотится сердце. А что если это ловушка? Какая-то паршивая игра этой Маши. Что если она хочет вытащить меня из дома Басаева, чтобы довершить начатое имраном, То есть убить меня. И Ваха об этом может и не знать. А может и знать, в принципе. Для меня это мало что меняет. У меня нет ни друзей, ни защитников. Но я уже согласилась, и включать заднюю поздно. Кроме того, сама горю желанием увидеть эту дрень. Как и не исключаю, что смогу сбежать, хотя бы попытаться. И плевать мне, что потом Эмран сделает с Вахой и своей Машей. Это им сволочам за Егорку. Басаева я встречаю у двери своей спальни, когда выхожу на кухню за водой. Странно, но меня больше не запирают. Видать, надоело. «Да и я, честно говоря, бежать не планирую. Одной мне это не удастся». Имран в чёрном модном костюме, тёмная рубашка расстёгнута до середины груди, сует руки в карманы и смотрит на меня, чуть склонив голову на бок. «Доброе утро, красивая! Всё порхаешь?» «А ты всё улыбаешься?» – отвечаю враждебно. На что он вздыхает и делает шаг ко мне. Я отступаю обратно в комнату, но дверь закрыть не успеваю. «А чего мне грустить? Это же не я, любовничка, потерял». Давит на больное, как искушённый садист на рану. «Ты зашёл, чтобы напомнить мне об этом?» «Нет». Он опирается боком на косяк, сложив руки на груди. «Зашёл сказать, что уезжаю на пару дней». «Я буду скучать». Произношу едва ли не с отвращением, так что у него даже сомнений никаких не остаётся. Это сарказм. И чтобы уж наверняка добавляю». «Буду рада, если тебя пристрелят». «Не сомневаюсь», – произносит равнодушно, а затем обводит мою комнату придирчивым взглядом. «С тобой оставляю Ваху и пару человек из охраны и прислуги». «Если что-нибудь учудишь, я…» «Ты мне что-нибудь сломаешь. В курсе. Счастливого пути». Басыев кривит уголок рта в подобии ухмылки, а затем, резко выкинув руку вперёд, хватает меня за волосы и тянет на себя жёстким рывком. Это больно. Больно так, что глаза мгновенно наполняются слезами. «Мудак!» – шиплю хватая за его запястье. Абасеев склоняется к моему лицу. «Сука!» – дерзкая, наглая сука. И улыбается довольно. «Это тебе!» – протягивает вдруг мобильный телефон, а я шарашенно опускаю взгляд на гаджет. «Не ответишь, когда позвоню, выебу. Приеду и выебу тебя. Прямо здесь!» кивает на кровать. «Звонки отслеживаются. А ты, я уверен, помнишь, что за каждую твою ошибку кто-то будет расплачиваться?» «Не спрашивает», утверждает. А затем уходит валежной походкой. А я остаюсь в коридоре с пустым графином и трубкой в руках. «Что же это значит? Я в такой западне, что он даже не боится давать мне телефон?» «Почему?» – кричу, когда уже доходит до лестницы. «Потому что тебя никто больше не ищет». «Все о тебе забыли, красивая!» «Больно. И до ужаса обидно. Я, разумеется, не надеялась на спасение, но... Но когда ты начинаешь понимать, что на самом деле жуткое одиноко, это страшно. И в груди становится тесно. Жут в горле, и я никак не могу запить эту горечь водой. Глотая её вместе со слезами, размазывая по лицу. «Чё это с тобой?» Слышу голос Вахи и поворачиваюсь к двери кухни. «А с тобой что?» Он тупо пялится на меня, явно не догоняя. «Не понял». «А что ты вообще понимаешь? Ты же просто тупой шкаф, рождённый, чтобы вышибать мозги». Выплёвываю ему злобно, а после осекаюсь. «Что это я? Обещала же себе держаться». «У тебя мозгов дохера наверное», – ворчит в ответ. «Но агрессии я не чувствую». «Ах, ну да, я же ему нужна пока». «Когда поедем к Маше?» Перевожу разговор в более деловое русло, а Ваха, выглянув в коридор, снова поворачивается ко мне. «Я не смогу тебя вывести за территорию. Имран сказал установить камеры в доме. Теперь мы как на ладони. Но в саду камер нет. Я привезу Машу сюда, проведу в сад, там и поговорите». «Облом. Из дома меня не выпустят». Что ж, побег снова откладывается на неопределённый срок». И почему эта мысль не вызывает во мне прежнего ужаса? Осознала, что Бассеев прав, и меня за воротами его особняка никто не ждёт? Правда, есть в новости Вахи хороший момент. Вряд ли Маша станет меня убивать здесь. Почему-то я так думаю. «Будь по-вашему», – пожимаю плечами. «Мне всё равно». Мы договариваемся о встрече в саду ближе к полудню, и я радуюсь, что хотя бы по территории вольна передвигаться без конвоя. «Риск всё же остаётся, потому что в доме есть прислуга и охрана. Их не видно, но я знаю, что они есть. Однако рискую не я, а Ваха с его «не такой, как все подружкой». С меня взяток никаких, я просто вышла погулять». Обед мне приносит всё та же молчаливая женщина. С разговорами к ней не пристаю, но здороваюсь. Женщина отвечает мне коротким отрывистым кивком и снова уходит». «Когда приближается оговорённый час, молча одеваюсь и иду в сад. На улице уже прохладно, но ещё поют птицы, От отчего мне становится не по себе. Как в фильмах ужасов. Солнышко светит, птички порхают, дозревают яблочки. Всё так чинно и волшебно снаружи. А внутри? Сколько здесь крови пролито, сколько жизней сломано в этом доме его хозяевами». Сажусь на скамейку и, сорвав уже мягкую сливу, с наслаждением откусываю. Где-то у ворот слышу рёв мотора, чьи-то голоса. Прислушиваюсь, хотя внешне спокойно, как удав. Со стороны может возникнуть ощущение, что меня ничто не интересует. Но я улавливаю каждый импульс, каждое движение рядом, как животное. Словно овечка, попавшая в стаю волков и возомнившая о себе невесть что». По идее, меня уже должны были сожрать, но я всё ещё держусь. Когда у входа в сад застывают две тени, огромная, словно скала, и маленькая, тонкая, как деревце, я выравниваюсь, прикипаю к лавочке. И вдруг острым лезвием по подсознанию её голос. Голос моей сестры. «Она тут?» «Должна быть. Ты иди, я подожду здесь». Второй голос принадлежит Вахе, но его я пропускаю мимо ушей прислушиваясь надеясь уловить ещё раз голос Маши. «Маши!» «Моя сестра тоже Маша!» «Нет, это какая-то чушь, не может быть!» «Не может быть!» шипчу тихо, мотаю головой. «Мне показалось!» «Ладно, я пошла!» Или не показалось. Вскакиваю с лавочки, нервно шагая в гущу кустарника ежевики и останавливаюсь только тогда, когда острые шипы врезаются в руку. «Бежать некуда. Позади слышу шаги, жду. Вот сейчас она заговорит и выяснится, что это совсем другой человек, не моя сестра». «Ну, здравствуй, красавица». Слышу её голос уже совсем рядом и крепко зажмуриваюсь до боли в веках. «Нет, у меня галлюцинации. Видать, то вино действительно было скисшее. Да я даже готова поверить, что это сон, но только не в то, что за спиной стоит моя родная сестра». «Моя сестра не может быть той самой Машкой. Это невозможно». Но гаденький голосок внутри уже нашёптывает правду, окуная меня в неё, как в дерьмо. Машка пропала, и я думала, что она уехала куда-нибудь за границу, чтобы захомутать там миллионера, как и мечтала, сколько я её помнила. Я нарисовала себе эту историю и поверила в неё, но всё оказалось куда страшнее». Резко поворачиваюсь и, вцепившись в её лицо безумным взглядом, выдыхаю. «Моя сестра. Моя Машка. Она узнаёт меня не сразу, лишь по прошествии нескольких секунд, таких долгих, что кажется, будто время остановилось. А вместе с ним и мы». Машка сильно изменилась. Не могу сказать, в какую сторону, просто изменилась. Стала другой. Не той беззаботной порхающей девчонкой, которая я её помнила. Машка. Моя плоть и кровь. Моя сестрёнка, по которой я так скучала. Машка, которая мечтала выйти замуж за арабского шейха и обещала забрать меня с собой в Эмираты. Машка, по которой я пролила столько слёз. Моя Машка. Её надменная улыбка медленно сползает с лица, а в глазах появляется осмысление и ужас. Покачнувшись будто от удара, она делает шаг назад, прижимает руку к животу. «Красивая. На ней дорогое пальто, отороченное мехом. Хотя для зимней одежды ещё рановато. Шёлковый шарф, плотно прилегающий к шее. Блестящие длинные сапоги. Пальцы унизаны перстнями, в ушах блестят бриллианты. Я почему-то уверена, что это не бижутерия. Что ж, несмотря на всё, что она пережила, Машка своего всё-таки добилась». «Злата?» Голос надломлен, дрожит, а глаза наполняются слезами. Она резко шагает ко мне, но я отшатываюсь. Под ногами хрустят ветки ежевики. Она застывает, прижимает ладонь ко рту. «Не может быть!» «Златка!» «Моя Златка!» «Узнала, значит». «Так вот кто сломал мою жизнь!» Кисло улыбаюсь, хотя на самом деле хочется взвыть. «Моя сестра оказалась той, по чьей вине я пережила всё это!» «Она мой палач!» «Златка!» — повторяет почти беззвучно, а я лишь вижу, как шевелятся её губы, обильно накачанные силиконом. «Моя зладка Она бросается ко мне, силой хватает своими руками за предплечье и притягивает к себе, обнимая, а я бью её по рукам, по лицу, вою и кричу. На шум прибегает Ваха, а застывает. А через секунду разнимает нас, видимо, решив, что мы подрались. Дралась только я. Как озверевшая рвалась к Машке, чтобы разодрать этой гадине лицо. «Остынь!» – Ваха больно меня встряхнул, удерживая за шкирку, как котёнка. Что-то хрустнуло в позвоночнике, и я заскулила, как побитая собака. «Отпусти!» – выдохнула хрипло Машка и бросилась на Ваху. «Слышишь? Отпусти мою сестру! Отпусти, малыш, прошу!» «Это ваха-то, малыш?» Устав брыкаться, я притихла, мрачно уставилась на Машку из-под «Сука, ты слышишь? Сука. Самая настоящая сука. Из-за тебя всё. Из-за тебя всё это со мной происходит», зашептала я сорвавшимся голосом, а горилла наконец опустил меня на землю. «Прости. Прости меня, Злат. Прости, мелочь». «Мелочь». Так она называла меня когда-то. Когда у нас, кроме друг друга, не было никого. До того, как она бросила меня, свалив на поиски лучшей жизни. До того, как я осталась сиротой. «Ненавижу тебя! Ненавижу!» Задыхаясь от слёз, мчусь мимо неё, задеваю Машку плечом и позорно убегаю из сада. Меня никто не преследует. Лишь слышу вслед «Оставь! Не трогай её!» Это Ваха.